Вавилон. Уровень нулевой. Таможенный пост 267. Микель перепроверил приборы навигации. Все огни горели. На досмотр направлялось три пустых шаттла. Теперь он каждый день наблюдал за туннелями и получал данные с нескольких тысяч датчиков. Структура транспортной системы усложнялась с каждым годом. Большинство туннелей были кольцевыми и проходили через нижний. Какую-то часть пути шаттлы проделывали под землёй. Помимо главного, имелись и другие крупные посты между главными развязками, на 30-м и 40-м. Таможни являются защитой между нашим и их миром, пояснил один из бывалых коллег. Пусть внешние шлюзы задраили, но дыры там остались, и они все здесь под твоими ногами. Зальёшь бетоном одну, появится вторая. А всё потому, что канализации переплетены тесно с трубами бункеров. Там же чёрт разберёт, кто куда ведёт. Вот фау пока руки не дошли демонтировать ненужные трубы, по которым к нам пробираются. Больше не казалось странным, что пункты основного досмотра располагались у подножия башни. Помимо этого, таможенники наблюдали за навигацией шаттлов и занимались досмотром транспорта. Они напоминали ему военных коллег, также мало говорили и предпочитали делать дело. Его встретили приветливо, хотя за спиной слышались разные разговорчики про его искусственное тело. С момента его вступления в должность особых происшествий не случилось, ни считая одной удравшей вниз группы с баллонами зелёной краски. Ещё пресекли вооружённую банду, пытавшуюся вылезти через старые шахты. Всё изменилось слишком быстро, и он до сих пор не понимал, куда двигается. Перед глазами то и дело возникали лица первых знакомых на башне. вульгарная, но добродушная Барби с грудями больше её самой. Где она сейчас? Говорят, уехала на свой уровень и вернулась в секс-индустрию. Смешливая и наивная Верука. Её в итоге вытащила с исправительных работ влиятельная семья, и странно, что это не произошло раньше. Шивей — сдержанный, боязливый, но целеустремлённый. Его он, впрочем, видел часто. Тот быстро продвинулся в центре. Недавно его назначили менеджером по сортировке биоотходов. При встрече они обменивались кивками, но никогда не общались. Лаки. О нём ничего не было известно. Похоже, он всё ещё торчал в карцере. Остальные разбрелись кто куда. Последним всегда вспоминалось бледное лицо в обрамлении коротких угольных прядей, словно наспех обрезанных тупыми ножницами. «Не говоря никому, как меня зовут, солдат». Бланш. Это имя шло ей намного больше. Оно её завершало, будучи недостающим кусочком мозаики в её зыбком образе. Микель не знал, где она. Шаттл увёз её. выше. Взгляд снова сфокусировался на датчиках. На них показывалось общее напряжение космической энергии по системам. Вспомнилось, что в его последний день на внешней базе наблюдались странные скачки, а микрон показатели и здесь демонстрировали схожую тенденцию, и это тревожило. Раньше такого не было. Внезапно палитра данных, горящих приветливым жёлтым, резко изменилась. С 15 по 20 уровень всё окрасилось красным. Микель вывел на экран поступившую информацию. «Карантин, утечка и L-33». «Скорпин, какая информация?» — нанёсся в наушниках встревоженный голос коллеги на посту у шлюзов. «Я вижу, что все шаттлы возвращаются назад». «Код биоопасности, пять уровней изолировано». «Меры?» «Пока нет инструкций». Микель лихорадочно просматривал данные. «Изоляция не могла быть автоматической». Такие алгоритмы существовали, но для массовых бедствий, угрожающих всей башне, или же кто-то авторизовал перекрытие транспортных сообщений и закрытие пяти жилых уровней. Почему же ничего не говорят про эвакуацию? Происходящее выглядело не совсем правильным. Вдруг на задворках разума забилась другая мысль. Бланш. Она сказала, что живёт на 19-м, если, конечно, не соврала. Микель запросил информацию со станции 19-го. И высветилось уже знакомое уведомление о карантине. В висках вдруг бешено застучало, а от запястий начали отслаиваться неоновые вспышки. Так происходило, когда нервы посылали слишком активные сигналы синтетическим стыковкам на теле. Он сделал то, на что требовалась авторизация начальства. Начал искать её по личному коду на 19. -м. Сразу же вышел на электронный паспорт. С фото смотрела угрюмая, плохо причёсанная девушка. Из-под ворота выглядывали трещины чёрных моровых сосудов, которых он не замечал при встрече. И не мудрено, раз она сказала, что её имя Бланш. Что за игры с двойной идентичностью? Но думать об этом не было времени. На экране ещё мигали её жизненные показатели, и, судя по всему, она находилась где-то в районе жилых капсул. Вышел и адрес. Сам не понимая, что делает, Микель стремительно покинул диспетчерскую. Снаружи он наткнулся на пару обеспокоенных коллег, И говорили они о происшествии. Почему на фабрике хранят такое опасное вещество? Оно даже не используется в производстве. Рассеянно произнёс кто-то. А что это? Что-то типа токсического газа. Инкапосетант, произнёс Микель, лихорадочно настраивая шлем с респиратором. Инкапосетант. Токсичное вещество и яд, временно выводящий противника из строя. Знаешь эту штуку? На него уставились несколько пар заинтересованных глаз. знаю. Мы этим нежить травили на внешней базе. Каждое действие было отточено до автоматизма: проверить функционирование фильтров на респираторе, запас кислорода, таймера крепления. Объясняться перед коллегами он не стал, чуть не бегом направляясь к казармам. В голове только крутилось, что ИЛ-33 убивает в течение 8 часов, пока у них ещё оставалось время. План вентиляционных шахт на башне таможенники знали наизусть. и он намеревался сам вытащить бланш. Хотя никто не отдавал ему этот приказ.